Похоже, он был способен усилием воли поддерживать температуру тела на обычном уровне, не потея и не допуская перегрева. Пару раз я заметил, что он смотрит на полуденное солнце, не закрывая глаз. Яростный блеск, приводивший меня в полуобморочное состояние, его даже не слепил. Когда до летнего солнцестояния оставалось всего 10 дней, Эдрик сказал, «Завтра увидим врата Татхара». «Значит, успеем», — подумал я. До берегов пустого моря осталось совсем немного. Врата Татхара – руины древней крепости, возведенные хуриджарами во времена войны остывших светил. В легендах говорится, что здесь до сих пор бродят неупокоенные тени прошлого, а в подземельях спят могущественные древние демоны, ожидая конца времён, чтобы пробудиться и вновь вступить в битву с обитателями небес. Люди боятся этого места и считают его проклятым. Скайферы – наоборот. С их точки зрения, это нечто вроде святыни. Неожиданно у меня возникло чувство, что в те дни, когда я жил среди детей пустыни, меня приводили к вратам Тадхара. По крайней мере, один раз. Зачем, почему, для чего, что я тогда видел, не помню совсем. Эти воспоминания украла ночная тень. Все, что осталось, смутное ощущение, что здесь я уже был. И уверенность, что местность, которую проезжаем мы с Эдриком,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 Если, конечно, ты не извращенец-сингайл, которому по жизни больше нечем заняться. Первое, чему учится маг, и чему он продолжает учиться все время, пока живет – внимательному отношению к своему внутреннему миру. Хаос ощущений, обычным человеком неосознаваемый или осознаваемый лишь поверхностно, для мага – многомерная вселенная, которая тем богаче и удивительнее, чем тоньше обращенное к ней внимание.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 позволили мне сделать кое-какие выводы относительно того, что же за тварь спустили по нашим следам. Кошмар, чужое внимание, слова известные и на поверхности. Я не знаю, как передать сопровождавшие их глубинные ощущения. Поскольку время не ждало, и мы не собирались исписывать страницу за страницей формулами на искаженном, я выдал Эдрику готовый результат моих ощущений предчувствий предположений. «Похоже, это какой-то демон», — сказал я. И довольно сильный. Демон-охотник, вероятно. Слыхал о таких тварях? Он кивнул. С какого круга? Сик Балаок, не ниже. Речь шла о концентрических кругах, образующих внутреннее пространство преисподней. Каждый круг соединял в себе по несколько десятков, а иногда и сотен сфер. Хотя черт его знает, я не разобрал, может, и выше. Хотя традиционно и считается, что преисподняя находится под землей а значит, и о перемещении к ее центру следует говорить ниже, еще ниже. Тем не менее, духовицы, созерцающие владение князей тьмы, нередко воспринимают свой полет как вознесение, приближение к некой мистической вершине, дну миров, где вечно пребывают повелители мрака. Это неудивительно, ибо по отношению к нормальному миру, который можно представить как пирамиду с обителью солнца на вершине, ад представляет пирамиду перевернутую,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 Не исключено даже, что мы успеем перейти на Слепую гору прежде, чем эта тварь доберется до нас. Во всяком случае, мне бы хотелось на это надеяться. Сейги являлись одной из высокоразвитых демонических рас. В своем обычном облике они напоминали нечто среднее между Скалопендрой и Леопардом. По крайней мере, так их обычно изображали в книгах по демонологии. Как и большинство остальных демонов, Сейги могли принимать разные обличия. Они были разумны, смертоносны и алчны до чужой силы. К счастью, их мир, вернее, система миров, в которой их можно было встретить, находился достаточно далеко от земли, и только самые лучшие заклинатели могли призвать тварь из сейк балаокха Оставалось только гадать, каким образом демонолог такого уровня оказался связан с властями речного королевства, которое уже не один век послушно с подачи гешских жрецов проводили на своей территории политику уничтожения всех тёмных магов. Можно было, конечно, допустить, что вызвавший демона колдун с властями не связан никак, но тогда создавшаяся ситуация начинала выглядеть ещё более странно, поскольку никаким тёмным магам в последние месяцы я дороги не перебегал. Собственно говоря, я и знаком-то был всего лишь с одним, способным призвать Сейга и остаться после этого в живых. Я имею в виду Вагу, который меня когда-то учил.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 Солнце как будто пребывало в какой-то дымке. Пыль и темнота. Как будто бы темное облако, пожиравшее свет, двигалось за нами следом. И чем слабее становилось солнце, тем сильнее становилось оно. Оно принадлежало тьме, как и я. «Это не Сейк», — сказал Эдрик. «Да», — я был вынужден с ним согласиться. «Что-то сильнее. Гораздо сильнее».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 Ущелье постепенно сжималось, а в его горловине находилась Тет-Харатхим, разрушенная, но все еще внушающая страх крепость демонов. Я чувствовал недобрую магию, которая истекала от этого места, не менее ясно, чем приближение твари, посланной по нашим следам. Когда-то ущелье перекрывала стена высотой более 500 футов, столь широкая, что по ее верху была проложена дорога, на которой могли разъехаться две колесницы.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 «Отец! Отец!» Как тысячи шепотков, сливающихся в единый голос. Я почувствовал пробуждающийся внутри ужас. Не тот, который затмевает разум. Это был ясный, пронзительный, холодный страх, высвечивающий все в настоящем свете. Я понял. Каким-то образом цитадель живет своей собственной жизнью. У нее есть мысли.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 Но что такое было это ощущение само по себе, было неведомо мне так же, как насекомому неведом смысл металлической иглы. Жеребец Эдрика, Светляк, вот-вот был готов понести. Только железная воля и мастерство наездника заставляли его идти смирно. Ягодка доставляла мне меньше хлопот. Заклятия удерживали ее в моей власти лучше, чем поводья».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 Так же, как поступал я с обыкновенными людьми во время своего долгого пути из алмазных княжеств. Скрипя зубами от боли, пытаясь выбраться из-под лошадиного трупа, я случайно посмотрел вверх и увидел его. Он парил передо мной на расстоянии не более 50 футов, похожей на черную звезду, от лучей которой истекали ветра, несущие в себе семена живых теней. Его окружало подобие темного облака,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 в момент превращения. Меч висел в воздухе, острием клинка указуя вниз. Образ исказился, поплыл. Перекрестье вытянулось. Став раскинутыми руками, лезвие расширилось и изменило форму, теряя свой блеск. На землю спрыгнул человек. В первые мгновение я не узнал его. Все происходившее казалось какой-то фантасмагорией, неупорядоченным сном, где одни вещи без труда переходят в другие.